Киму понадобилось не больше 10 минут лету, прежде чем анализатор засек наличие следов проклятого. Пришлось вернуть на северо-восток, совсем на немного. Чуть ее его не подводило. Ким еще не знал, что именно его ожидает, но был готов ко всему. И когда с высоты сотни метров внизу открылась ухоженная поляна с двухэтажным домом посредине и аккуратненьким заборчиком, а также следом матч-прожекторов, он тут же спустился. Анализатор указал место, где были рассыпаны шарики стимуляторов. Ким подобрал три штуки, распихал по карманам. Пригодятся. Но анализатор не умолкал, слал команды в мозг. Теперь объект, представляющий некоторую опасность, находился не снаружи, а внутри дома. Это же не объект, субъект, живое существо. Это было сложнее и непредсказуемее, но это не могло остановить Кима. Оправив обмундирование, отряхнувшись немного и пригладив ёжик волос, он прошел через калитку к двери, постучался. «Кого это там черт принес! послышался воршливый старческий голос. «Слюжеба, мадам!» – ответил Ким учтиво. точно что, в те посходили? А ну-ка убирайте его на и стрелять буду, и в полицию позвоню, фон, пошурлон!» «Зачем уже звонить, когда к вам и так пожаловали из ведомства по охране спокойствия граждан, мадама?» Предельно вежливо проговорил Ким. «Я вас очень прошу простить за визит в неурочный час, но мой вертолет застрял в трех милях отсюда. Мне пришлось добираться пешком, мадама, это было непросто сделать. Я голоден, устал, и мне негде остановиться на ночлег». Скрип-половец подсказал Киму, что хозяйка спустилась вниз. «Тут уже были из полиции, из армейской разведки тоже были. Хватит заниматься ерундой, а ну-ка пошёл вон!» «Выбросите мне хотя бы циновку какую-нибудь, или одеяло же, мадам». но не на земле же мне спать возле вашего дома!» Голос Кима звучал жалобно, почти плаксиво. Из-за двери послышался кашель, сопение. «Так вы не бандит из этой шайки, а? Смотрите, у меня револьвер, он заряжен, и я не промахнусь!» «Что вы, что вы, мадам, я уверяю вас, что я не грабитель и не убийца, откройте, пожалуйста!» Киму надоело уже терять время, он был готов на более крутые меры. Но дверь распахнулась. На пороге стояла невероятно постаревшая вдова Савинская, полуодетая, обрюкшая с провалившимися глазами. Да черт бы с вами заходите! Никакого револьвера у нее в руках, конечно же, не было. Ася спасибо! Ким прошел к столу и сел на скрипучий стул. Чайку, если можно, попросил он. Старуха заворчала. Вот так вот придут, нагрубят, нахамят, да еще и просят чего-то, чаю им подавай, обойдешься! Но мадава, зачем вы же всех в одну кучу? начал было Ким. «Да куда же вас еще? очень просто ответила Савинская. Она была в серенькой ночной рубахе и наброшенной поверху цветашной шали. В конце концов, она расщедрилась, вытащил из ящика бутылочку прохладить, но Ким глотнул, поморщился. Однако. Так, вы зачем ко мне просились? Вы спать ко мне просились. Вон, видите, там в углу лежанка. Идите и спите. Да и баба вопросика перед сном, мадам. Ким широко улыбнулся, и его узкие глаза превратились в щели. Ну уж нет, этого и не надо, хватит! Я вас не задержу. Савинский вглядел с гостя своими непроницаемыми черными глазами. Наморщила лоб. Что-то вы не очень похожи на полицейского. Наврали, а? Ким посерьезней. Улыбка мигом слетела с его лица, широкоскулого и желтого. А вы пора «Я из другого ведомства, но не менее солидного, и очень прошу отвечать на вопросы без утайки, мадам». «Вы знаете, у нас не принято дипломатничать. Отвечайте коротко. Да, да, нет, нет». «Да я спать хочу», — зло сказала савинской «Ну чего ты ко мне привязался?» «Как а -то выглядел тот, кто приходил к вам тогда. Вы понимаете, о ком я говорю?» «Да сколько же можно трепаться об одном и том же? У вас там тысячи чиновников сидят. Что же вы каждый раз будете приходить сюда, и каждому я заново буду рассказывать? Умники нашлись!» Ким сделал еще один глоток из бутылки. Такой вредную женщину он еще не встречал на земле. Видно, да нет толку тратить на ее время, надо действовать иначе. Но Савинская вдруг ответила. «Это был не человек. Я уже сто раз объясняла вашим волоком, это был...» «Кейто!» Савинская молчала. Рот у нее был раскрыт. В глаза застыл ужас. Она смотрела на голые ноги Кима. «Кейто, мадам!» «А разве ваши ходят босиком?» Спросила она, еле шевеля языком. «Какое это имеет значение, мадам? Я снял сапоги, чтобы было удобнее идти через лес. Ведь я же говорил вам о Баварии. Савинская была бледна как сама смерть. Она наконец-то догадалась, кто перед ней сидит. «А тот... а тот тоже был босиком!» Пролепетала она. «И у него были черные когти вместо ног!» «Так а вы все-таки видели его?» Утвердительно произнес Ким. савинский молчал. Казалось, на глазах у нее прибавляются сизины в волосах. Но Ким не был любителем дешевых эффектов. С него было достаточно того, что он узнал. Пора было закругляться. Он встал и пристально поглядел на оцепеневшую Савинскую. «Вы ничего не помните!» Произнес он твердо и с нажимом. «Повторите!» Савинская с помертвевшим лицом и застывшими скрюченными руками, которыми за секунду до этого она пыталась ослабить давление ворота рубахи, синюшными губами пролепетала. Я ничего не помню. Я ничего не помню. Ничего, ничего не помню. И никогда не вспомните. Губы Савинские сжались в миточку. Она была на грани, и казалось, вот-вот рухнет на пол. Повторите. Я никогда ничего не вспомню. Я никогда. Ким провел рукой перед ее лицом. Потом прислушался к канализатору. Тот помалкивал. Все было спокойно и тихо. Мягко ступая босыми плоскими ногами, он вышел с веранды, притворил за собой дверь. Один из важнейших и опаснейших следов, оставленных навеки проклятым, был заметен. Надежно заметен. А Савинская, простоявшая в оцепенении столбом до самого рассвета, постепенно пришла в себя, легла, и спала весь день. Впервые за все время после гибели мужа она спокойно спала. Ее не мучили кошмары, не преследовали навязчивые голоса. Не меречь его за каждым углом жуткой нечеловеческой хари, усеянной черными пластинами, рожа с двумя круглыми, переполненными безысходностью глазами.